Понимаю, почему вам надо было вынудить мою расписку на контракте, прежде чем отдать мне эту бумагу. За такие подлые проделки бьют. Но Ша, подняв обе ладони, моментально отскочил еврей к дверям своего номера и схватился за пуговку электрического звонка. Каржоль при этом последнем движении, опомнись, остановился посредине комнаты. Ежели вы хотите сделать скандал, пригрозил ему в свой черёд Блудштейн. Я пошлю за полиция, за кёльнер, за люди и составлю протокол. Это одно. А другого дам знать в банк и до контора, чтоб вам не выдавали деньги, ни по чек, ни по сигнавка. Последняя угроза окончательно отрезвила графа. Руки его опустились, Кулаки дрожали, и отойдя неверными шагами к своему креслу, он бессильно и молча погрузился в него, опустив удручённую голову на руки. Он только теперь понял, насколько был одурачен жидами, которые воспользовались им как выгодной вещью для своей эксплуатации. А ещё чваннится над ним своим же великодушием. Хорошо великодушие, Но что же остается ему в своем положении? Не распишись он так легкомысленно, 10 минут назад, на своем контракте? О, тогда бы совсем другое дело. Тогда бы он заставил этих жидов отдать себе всю свою 5% долю, судом заставил бы. Проклятая доверчивость. И как было не догадаться, что Блудштейн недаром отвиливает с документами? не хочет показать их. О, будь он уверен, что их действительно не существует, не жиды, а он теперь был бы господином своего положения. Но ведь как же ловко провели его, мастерски провели. И теперь что же остается? Сказать самому себе дурака и благодарить судьбу, что удалось вырвать хоть две тысячи, да еще этот документ в придачу. Я опять выходит, надо смириться. А то ещё чего доброго эта жедовская морда озлившись и в самом деле распорядиться, чтобы не выдавали денег. И подняв голову с руки, граф Иско собросил не смелый взгляд на Блуцтейна, который нервно похрустывая пальцами, шагал из угла в угол по диагонали своей комнаты с благородным видом, сшкёрблённого достоинства. Простите меня, добрейший Абрам Иосипович, тихо произнёс он с глубоким покаянным вздохом, поднимаясь с места. Я невольно оскорбил вас. Виноват я. Я сумасшедший, безумный. Я сам себя не помнил. Что делать? Виноват. Мне совестно и стыдно. Ага, додумали. С полупрезрительной усмешкой и не глядя на него отозвался Блудштейн. "Простите", повторил ещё тише и глуше Каржоль, покорно опуская повинную голову. И вдруг мускулы его лица нервно задёргались, нижняя губа затрепетала, и он поспешил достать свой носовой платок, чтобы скрыть в нём горькие слёзы невольных рынувшие из глаз. То были слёзы обиды и разочарования, плач над иллюзией, слёзы безмолвной досады и на судьбу, и на этих людей, и на самого себя, слёзы оскорблённого самолюбия, которое должно переживать в эту минуту такое ужасное унижение. И перед кем же вдобавок? "Но Бог с вами, я же не злой человек", махнул рукой Блудштейн. Берите документа, берите денег и ступайте с богхом. Так лучше будет, поверьте. Пикаржоль с опущенной головой тихо вышел из комнаты, не удостоенный пожатия руки Блуцтейна. По уходе его по Абрамы Иоселевича точно гора с плеч свалилась. Он никак не думал разделаться так дёшево с графом. Он ожидал с его стороны более бурных сцен и настойчивых домогательств, может быть даже судебного процесса. И вдруг, вместо всего этого, один маленький пши